Глава 76. Гриша. Еле-еле разлепив глаза, я попробовала оглядеться, но хрен там было. Что-то удерживало голову, и в горле ощущалось дикое давление. И все-таки это еще было норм в сравнении с остальными ощущениями в теле, среди которых не наблюдалось ни одного приятного. Только боль. Много разной боли. Болело просто, блин, все. Что-то посильнее, что-то полегче, но первым же чувством, которое я уловил, была именно боль тотальная. Как говорилось в одном фильме: у боли есть одно хорошее качество: она означает, что ты все еще жив. Только меня в данный момент даже это не радовало. Может, было бы лучше, если бы я сдох? Или хотя бы пробыл еще без сознания, скажем пару лет. Впрочем, я же реально не понимал, сколько вот так провалялся и где находился в итоге сейчас. Знал только, что лежу в каком-то помещении с бледно-голубыми стенами. А что это за помещение? И как долго я тут пребываю? Хер знает. Повернуться корпусом тоже не вышло. Конечностей я в принципе не чувствовал. Лежал будто бы целиком в гипсе. Может, из меня живую мумию решили сотворить? Короче, шевелились только глаза и те с трудом. Башка раскалывалась. Тошнило адски. Весь я был какой-то ватный. Но при этом почему-то вата внутри меня непрерывно болела. И тут я вспомнил. Вспомнил последнее, что сохранилось в памяти. Мне почти удалось завершить трюк. Почти безупречно. Пакеты только загорелись немного раньше. Но в остальном вроде все шло хорошо. Кроме последнего этапа, с какого-то хрена мотоцикл повело, я попросту потерял управление и влетел в бетонный блок. Да, именно тот серый бетон и был моим последним воспоминанием. То, как стремительно он приближался мне навстречу. А потом переднее колесо на полной скорости впаялось в непреодолимую преграду, и я должен был тормозить, хотя бы попытаться но не тронул тормоз ни на миллиметр. Я должен был спровоцировать лоусайт, положить на бок моц, чтобы избежать столкновения, но даже слегка не накренил технику. Я ошибся во всем, во всем, совершенно во всем. Почему? Мысли бродили в голове, вздувались и лопались, кажется, прямо вместе с мозгами. И вновь меня осенило. Я попал в аварию, в серьезную аварию, В непростительно тупую аварию. И по всем законам физики и геометрии сейчас должен был лежать в гробу со свернутой шеей. Но я был жив. При этом не мог двигаться. Вообще. А это значило... А это значило только одно. Шею я все-таки свернул. Тяжко сглотнув, я отчетливо ощутил нечто, сковывающее мое горло. «Блин, ну, конечно! Воротник! Это был ортопедический воротник!» А то, что ниже глаз ни хрена не шевелилось, подтверждало очевидную, логичную и самую херовую из всех возможных догадок. Меня парализовало. «Фак!» Зажмурившись, я одновременно пытался бороться с тошнотой, головокружением, сухостью во рту, болью во всем теле и пониманием, что такие травмы никогда не заканчиваются хэппи-эндом. Налетался Гриша, откаскадерил свое. И что теперь? Вся оставшаяся жизнь в виде овоща? Лучше б я сдох. Лучше б я сдох. Лучше бы я Сдох! Еще сильнее я убедился в этой мысли, когда вспомнил, что предшествовало тому ебучему трюку. Лера, моя Лера, моя любимая дрянь предательница, моя хорошая девочка, которую я сам же и спровоцировал на глупости из-за собственной глупости. Я первый обманул ее и продолжал обманывать несколько месяцев. Привязал ее к парню, которого даже не существовало в природе. Какой же я мудак! Какая же я сволочь! Какой же подонок! Вот и прилетела мне ответочка, долбанный бумеранг, потому что я никого не слушал, никого, вообще никого. Я был хреновым сыном, был хреновым женихом, был хреновым другом. Был хреновым парнем, который пользовал всех без разбору девочек, кто хотел немного крутых приключений с крутым байкером. Единственное, где я был хорош, это в каскадерстве. Ключевое слово «был». А теперь всему пришел конец. Вообще всему. Вообще. Сука, ну почему? Я бы закричал в тот момент. Но горло продолжал стискивать воротник, а мозг будто бы размозжило в кашу. Я был один, совершенно один, больше не в состоянии двигаться и что-либо чувствовать, кроме бесконечной адской боли. Похоже, вот именно сейчас и пришел реальный конец. Всему.